Глава 45. Рассвет едва коснулся горизонта, когда наш отряд вышел к последнему холму перед Волыкино. Я поднял руку, и колонна остановилась. Воины замерли в тишине, прерываемой только тихим звоном доспехов и свистом ветра в ветвях деревьев. «Брат Торвальд, выставить дозорных!» – скомандовал я, и монахи храма Кача бесшумно рассредоточились по периметру. Я подозвал к себе командиров. Через минуту рядом со мной стояли Аврелия, Рудгард, капитан Дориан, Люциана и брат Торвальд. Эрик тоже подошел сосредоточенно, вглядываясь вперед, где еще недавно была деревня Волыкина. «Что-то не так», — произнес он Щурис. «Я чувствую странное возмущение в демонической энергии, словно эхо тысяч голосов». Я кивнул, вызывая своих призрачных помощников. «Григор, Елисей, разведайте обстановку». Воздух задрожал, и две фигуры материализовались перед нами. Сир Григор выглядел внушительнее, чем прежде. Его призрачная форма обрела четкость и детализацию. Доспехи покрывали тонкие светящиеся руны, и его меч казался материальнее обычного. Но самые разительные перемены произошли с Елисеем. Бывший призрак-подросток теперь выглядел как настоящий лич. Его черепообразное лицо было обрамлено короной из темной энергии, Глазницы пылали синим огнем, а полупрозрачная мантия колыхалась, словно имела собственную волю. «Будет исполнено», господин, — господин произнес Сир Григор с поклоном, и оба призрака растворились в воздухе. Капитан Дориан проводил их настороженным взглядом. «Как долго они будут отсутствовать?» — спросил он. «Недолго», — ответил я, сосредотачиваясь на ментальной связи с призванными существами. «Я вижу их глазами». И действительно, в моем сознании начали появляться образы, разрушенные дома, выжженная земля и, самое тревожное, десятки, нет, сотни пульсирующих порталов, образующих концентрические круги вокруг деревни. В воздухе висела мерцающая багровая пелена, а земля была покрыта странными символами, светящимися болезненным светом. Я передал увиденное остальным, лица командиров помрачнели. «Слишком много порталов», — выдохнула Аврелия. «Они образуют руническую структуру, которая усиливает стабильность каждого из них. Центральный портал почти готов к открытию». «И сколько там демонов?» — спросил брат Торвальд. Я сосредоточился на видениях от разведчиков. «Тысячи. Может быть, больше. Они движутся организованно, словно армия. Вижу командные отряды, охранные периметры. Это не просто набег. «Это вторжение», — мрачно закончил Рутгард. «И они нас ждут», — добавил Эрик, всматриваясь в направлении деревни. «Видите тех крупных демонов на флангах? Это демоны-разведчики. Я чувствую, как они сканируют эту территорию, а значит, они уже знают о нашем приближении». Капитан Дориан выругался сквозь зубы. Тогда наш план провалился еще до начала. Такими силами мы не сможем пробиться к центральному порталу. Я встал и осмотрел поле будущей битвы, позволяя своему стратегическому видению охватить всю картину. Анализ местности, расположение противника, особенности демонической энергетической структуры. Все это складывалось в моей голове в четкую картину. «Нет», — твердо сказал я, — «план не провалился. Мы просто адаптируем его к новым обстоятельствам». Через 20 минут все командиры стояли вокруг наспех начерченной карты. Я разделил ее на секторы и теперь указывал на ключевые точки. Структура порталов образует не просто концентрические круги, а сложную руническую конструкцию. Вот эти внешние порталы, я указал на внешний круг, действуют как стабилизаторы. Их расположение формирует руну Стхелас, древний символ удержания. «Откуда ты знаешь такие детали демонической магии?» и с подозрением спросила Люцианна. «Из библиотеки храма Кача», — ответил я. «Их собрание древних текстов о демонологии — одно из самых полных». Брат Торвальд кивнул с едва заметной гордостью. «Так в чем состоит новый план?» — нетерпеливо спросил капитан Дориан. «Мы атакуем тремя группами», — я указал на карту. Первая группа под командованием Рутгарда и Люцианны атакует западный фланг. Первая группа под командованием Рутгарда и Люцианны атакует западный фланг. Наша задача не прорыв, а отвлечение. Создайте максимальный шум и иллюзию, что главный удар идет оттуда. Рутгард и Люцианна переглянулись и кивнули. Вторая группа под командованием брата Торвальда и капитана Дориана держит центр и обеспечивает путь к отступлению. Нам нужно любой ценой удержать коридор открытым, чтобы мы смогли выйти, когда завершим миссию. «А третья группа?» — спросил Торвальд. «Третья группа. Я, Аврелия, Эрик и призванные мертвецы. Мы совершим скрытый прорыв к центральному порталу. Я обнаружил, что демоны не защищают восточную сторону так же тщательно, как остальные. Там есть слабое место в их обороне». «Потому что там болото и топи», — заметил Эрик. «Не самый простой путь». «Но демоны тоже так думают, и именно поэтому мы пойдем там», — я улыбнулся. Кроме того, я заметил кое-что интересное в структуре порталов. Эти точки — я указал на несколько мест на карте. Это узлы, где сходятся энергетические потоки. Если мы уничтожим их в определенной последовательности, это создаст каскадный эффект и временно дестабилизирует всю конструкцию. «Достаточно для того, чтобы добраться до центрального портала?» — спросила Аврелия. «Если мы будем быстрыми и точными, да». — кивнул я. — Затем мы используем сильнейшие заклинания для уничтожения центрального узла. Это должно разрушить всю конструкцию. Командиры внимательно изучили карту, и брат Торвальд первым выразил поддержку. — План рискованный, но продуманный. Мы последуем за тобой, брат. Остальные тоже согласились. Перед выступлением я встал перед собравшимся отрядом. Более двухсот воинов смотрели на меня с ожиданием. Монахи храма Кача, солдаты капитана Дориана, маги и вспомогательный персонал. В их глазах читались разные эмоции — решимость, страх, сомнение, надежда. «Так, нужно что-то сказать», — подумал я, — «что-то вдохновляющее, что поднимет боевой дух и объединит всех перед лицом опасности». В голове промелькнули обрывки воспоминаний из прошлой жизни, сотни просмотренных фильмов с героическими речами полководцев перед решающей битвой. Надо бы вспомнить какую-нибудь мотивационную речь из фильмов, мелькнула мысль. И тут меня осенило. В памяти ярко всплыла сцена из Храброго сердца, Мэл Гибсон на коне с раскрашенным лицом произносит пламенную речь перед шотландцами. Это должно сработать. Я вышел перед воинами и на мгновение просто молча смотрел на них, позволяя тишине сгуститься. Потом глубоко вдохнул и заговорил негромко, но каждое слово разносилось над затихшим лагерем. «Они могут забрать наши жизни», — начал я, делая драматическую паузу. «Но они никогда не заберут нашу свободу». Воины недоуменно переглянулись. Я откашлялся и продолжил, шагая вдоль строя с преувеличенно героическим видом. «Сражаетесь ли вы?» — крикнул я, внезапно повысив голос так, что передние ряды даже отшатнулись. «О да, многие сражаются за Калверию, потому что только в Калверии знают, что такое настоящая сила!» Брат Торвальд, непонимающе наклонил голову, но я уже был в ударе. «Я, Александр, сын э, Игоря!» — я воздел рассекатель судеб к небу и сделал им круг. И я вижу перед собой целую армию моих соотечественников. Соотечественников, которые бросают вызов тирании. Вы пришли сражаться как свободные люди. И свободными людьми вы и являетесь. Эрик тихо хихикал где-то в задних рядах, но я был слишком увлечен, чтобы остановиться. Что вы будете делать без свободы? Будете ли вы сражаться? Проорал я, театрально взмахнув мечом. «Надо подкачаться», — неуверенно предположил один из монахов. «Сражайтесь, и вы можете умереть», — я расхаживал теперь широкими размашистыми шагами, периодически резко разворачиваясь. «Бегите, и вы будете жить, по крайней мере, какое-то время». Аврелия прикрыла рот ладонью, и ее плечи слегка тряслись. «И когда вы будете лежать на смертном одре через много-много лет...» «Разве не захотите вы обменять все эти дни, начиная с сегодняшнего, на один шанс? Всего один шанс!» Мой голос сорвался на фальцет. «Вернуться сюда и сказать нашим врагам, что они могут забрать наши жизни, но они никогда, никогда не заберут нашу свободу!» Наступила полная тишина. Где-то в отдалении каркнула ворона. «Надо подкачаться», — снова предположил монах, на этот раз еще менее уверенно. Капитан Дориан, наконец, не выдержал и фыркнул, а затем разразился громким смехом. За ним засмеялись и остальные, сначала неуверенно, а потом все громче. «Даже монахи храма Кача, обычно сохранявшие невозмутимость, улыбались». «Надо подкачаться!» — вдруг проревел брат Торвальд, и монахи подхватили этот клич, на этот раз с энтузиазмом. «Надо подкачаться! Надо подкачаться!» Аврелия подошла ко мне, все еще улыбаясь. «Что это было?» — спросила она, стараясь сдержать смех. «Небольшая импровизация», — пожал я плечами, но, похоже, сработала даже лучше, чем я ожидал. И это была правда, воины смеялись, но в их глазах я видел боевой дух, который только окреп. Иногда немного хорошего настроения перед боем — именно то, что нужно. По рядам прокатился одобрительный гул, который перерос в воодушевленные возгласы. «Надо подкачаться!» — выкрикнул брат Торвальд, и монахи храма Кача подхватили этот клич. «Надо подкачаться!» К моему удивлению, солдаты капитана Дориана тоже начали скандировать этот лозунг, и вскоре весь отряд гремел единым голосом. «Надо подкачаться! Надо подкачаться!» Я встретился взглядом с Аврелией. «Они готовы следовать за тобой», — тихо сказала она. «Ты стал настоящим лидером, Саш». «Надеюсь, я поведу их к победе, а не к гибели», — ответил я, глядя в сторону Валыкина, где багровое зарево порталов становилось все ярче. «Мы победим», — твердо сказала Аврелия, и ее глаза на мгновение вспыхнули золотистым светом. «Но цена будет высокой». Наступление началось точно по плану. Западный фланг атаковали первыми. Рудгард, облаченный в тяжелую магическую броню, вел монахов храма Кача и отборный отряд воинов капитана Дориана в лобовую атаку. Люциана поддерживала их огненной магией. Ее заклинания оставляли в рядах демонов в выжженные коридоры. Со стороны это действительно выглядело как основное наступление. Массивный кулак сильнейших воинов, поддерживаемый мощной боевой магией, идеальная приманка. Демоны отреагировали именно так, как я и предполагал. Увидев главную угрозу, они стянули основные силы к западному флангу. Командиры выкрикивали приказы на искаженном гортанном языке, и демонические существа перестраивались в боевые порядки с пугающей слаженностью. В центре брат Торвальд и капитан Дориан держали оборонительную линию. Их задача была не в продвижении, а в создании безопасного коридора для отступления и в сдерживании демонов, которые могли бы обойти западный фланг с тыла. А на востоке, в тени болотистых низин, наша маленькая группа начала свое продвижение. Я, Аврелия, Эрик и мои призраки двигались бесшумно, избегая прямых столкновений. Тир Григор шел впереди, расчищая путь от одиночных разведчиков противника. Елисей в своем новом обличии Лича прикрывал тыл, его некротическая аура мгновенно уничтожала демонов. «Первый узел прямо впереди», — прошептал Эрик, указывая на небольшой портал, окруженный пульсирующими рунами. Я кивнул и активировал духовный удар. Невидимая волна силы сорвалась с моих пальцев и ударила прямо в центр портала. Руны вспыхнули и погасли, а сам портал схлопнулся с глухим звуком. «Один готов», — сказал я, — «двигаемся ко второму». По мере продвижения я замечал, что наш план работает идеально. Демоны были сосредоточены на отражении западной атаки и почти не замечали нашего продвижения с востока. Мы успешно деактивировали второй, третий и четвертый узлы, продвигаясь все ближе к центру конструкции. Но когда мы подошли к пятому узлу, что-то изменилось. Внезапно десяток демонов-стражей материализовался прямо перед нами, словно из воздуха. Их глаза горели осознанным зловещим интеллектом, а клинки, сделанные из какого-то темного металла, были покрыты рунами. «Они знают!» — выкрикнул Эрик. «Кто-то передал им информацию о нашем продвижении!» Демоны атаковали молниеносно, и битва закипела. Я активировал резкое ускорение и превратился в размытый силуэт среди врагов. Рассекатель судеб пел в моих руках. Его лезвие прорубало демоническую плоть с удивительной легкостью. Двое демонов пали, даже не успев понять, что их убило. Аврелия создала вокруг нас защитный барьер золотистого света, который отражал магические атаки противника. Ее глаза сияли божественной силой, а руки двигались в сложном танце заклинаний. Эрик, к моему удивлению, тоже не остался в стороне. Он выхватил из своей бездонной сумки какой-то древний амулет и активировал его. Волна темной энергии вырвалась из артефакта, заставив демонов на мгновение застыть. Этого мгновения было достаточно для Елисея, который обрушил на них поток некротической энергии, иссушающей их жизненные силы. Сир Григор рубил демонов своим призрачным мечом, двигаясь с такой скоростью, что казался размытым пятном холодного света. Его клинок проходил сквозь демоническую броню, как сквозь масло, оставляя за собой дымящиеся раны, которые не затягивались. Битва была короткой и жестокой. Когда последний демон пал, я повернулся к остальным. Нужно спешить. Если они узнали о нас, скоро здесь будет больше стражей. Мы бросились к пятому узлу и деактивировали его. Затем шестой, седьмой и, наконец, восьмой, последний перед центральным порталом. И тут земля задрожала. Вся конструкция портальной сети начала пульсировать с новой силой, словно в предчувствии чего-то ужасного. «Дестабилизация началась», — сказала Аврелия, глядя на центральный портал, который теперь был прямо перед нами. «Но что-то не так». Гигантский портал в центре бывшей деревни, там, где когда-то была старая шахта, начал расширяться. Из его глубин доносился невнятный гул, который постепенно становился громче, превращаясь в кошмарную какофонию голосов. «Они ускоряют открытие!» — крикнул Эрик. «Наши действия только спровоцировали их!» Я понял, что нужно действовать немедленно. Скомандовав остальным держаться позади, я активировал каменную кожу. Мое тело обрело прочность гранита, а движения стали тяжелее, но гораздо мощнее. «Аврелия, создай защитный барьер вокруг нас!» — скомандовал я. «Эрик, держись рядом с ней! Григор, Елисей, прикрывайте фланги!» А затем я сосредоточился, призывая самую мощную из моих способностей. «Метеориты падшего небесного воинства!» Небо над нами почернело, словно ночь внезапно сменила день. А затем пространство раскололось, и огненные камни начали падать прямо на центральный портал. Земля содрогалась от каждого удара, а воздух наполнился запахом серы и озона. Метеориты били точно в цель, разрушая структуру центрального портала. С каждым ударом пространственная дыра становилась менее стабильной, края ее начинали рваться и колебаться. И вдруг оглушительный взрыв. Центральный портал схлопнулся с такой силой, что ударная волна отбросила нас на десятки метров назад. Только защитный барьер Аврелии спас нас от серьезных травм. Когда пыль осела, мы увидели, что центрального портала больше нет. На его месте был только огромный карьер, из которого поднимались струйки дыма. «Мы сделали это!» — выдохнул Эрик, с трудом поднимаясь на ноги. «Портал уничтожен». Но Аврелия не разделяла его радости. Ее лицо было бледным, а глаза полными тревоги. «Что-то не так!» — прошептала она. «Эта энергия, она не исчезла, она просто переместилась!» И в этот момент земля под нашими ногами снова задрожала. Но на этот раз не от ударов метеоритов. По всему полю битвы на каждом квадратном метре почвы начали открываться новые порталы. Сотни, тысячи маленьких разрывов пространства, каждый размером с человеческий рост. «Нет!» Выдохнул я, понимая, что происходит. Это была ловушка. Мы не уничтожили источник, мы активировали его. Из новых порталов начали выходить демоны, но не обычные низшие твари, а существа нового типа. Их кожа была покрыта рунами, а глаза светились зловещим интеллектом. В этот момент я услышал крики наших воинов. Западный фланг и центр тоже попадали под удар новой волны демонов. Рутгард и Люциана пытались сдерживать натиск, но их силы были на исходе после долгой битвы. Брат Торвальд и монахи храма Кача сражались с отчаянной яростью, но против такого количества противников даже их невероятная сила была недостаточной. «Мы в ловушке», — произнес Эрик, оглядываясь вокруг. «Они окружают нас». Я лихорадочно анализировал ситуацию. Наши войска были измотаны предыдущим сражением. Аврелия едва держалась на ногах, поддерживая защитный барьер. Эрик использовал последние из своих артефактов. Даже мои призрачные помощники выглядели истощенными. И вдруг меня словно ударило током. В памяти всплыл давний разговор с Аврелией, состоявшийся полгода назад. Тогда она обмолвилась, что порталы можно разрушить и с обратной стороны, но для этого нужно попасть в сам мир демонов. «Нужно прорываться к нашим!» — сказал я. «Эрик, Аврелия, идите за мной! Григор, Елисей, прикрывайте нас!» Мы бросились через поле битвы, прорубаясь сквозь демонические ряды. Я использовал все свои способности — резкое ускорение для стремительных атак, духовный удар для поражения противников на расстоянии, каменную кожу для защиты от ударов, которые невозможно было избежать. Аврелия поддерживала нас защитной магией, ее барьеры отражали демонические атаки и давали нам драгоценные секунды передышки. Эрик указывал на слабые места в строю противника, его демоническая природа позволяла ему видеть то, что было скрыто от наших глаз. Когда мы, наконец, прорвались к основным силам, картина была мрачной. Половина отряда была ранена или убита. Рудгард весь в крови, продолжал сражаться, но его движения стали медленнее. Люциана использовала последние крупицы магической энергии для поддержания огненного щита вокруг раненых. Брат Торвальд, увидев нас, прорвался сквозь группу демонов и подбежал ко мне. «Мы не можем долго продержаться», — прохрипел он. «Их слишком много!» «Я знаю», — ответил я, — «но у меня есть план». Я быстро объяснил ему свою догадку о переходе в демонический мир и о том, что нужно сделать. «Это самоубийство!» — покачал головой Торвальд. — Никто не возвращался из мира демонов. — У нас нет выбора, — твердо сказал я. — Если не разрушить портальную суть изнутри, все умрут. Торвальд долго смотрел на меня, а затем кивнул. — Тогда мы прикроем тебя и дадим время подготовиться. Я повернулся к Аврелии. Мне нужна твоя помощь. Найди крупнейший портал, тот, через который идет основной поток энергии. Она кивнула и закрыла глаза, сосредотачиваясь. Ее руки описали в воздухе сложную фигуру, и золотистая энергия потекла от нее, исследуя пространство вокруг. «Там», — наконец сказала она, указывая на восток, — «это самый мощный из порталов». Я увидел его, больше остальных, с четкими стабильными краями и интенсивным свечением. Из него выходили особенно крупные демоны, и он явно служил командным пунктом для всей операции. «Это он», — кивнул я. Я собрал командиров и быстро объяснил свой план. Я прыгну в портал и разрушу структуру изнутри. Это должно вызвать каскадный коллапс всей сети. «Я иду с тобой», — сразу сказала Аврелия, но я покачал головой. «Нет, ты нужна здесь. Если план провалится, ты единственная, кто сможет создать щит вокруг выживших для отступления». «Тогда я пойду», — неожиданно вызвался Эрик. «В мире демонов тебе понадобится проводник» кто-то, кто говорит на их языке. Я посмотрел на него с удивлением. «Ты уверен? Скорее всего, это билет в один конец». «Нет», — честно ответил он с нервной улыбкой. «Но когда меня это останавливало?» Мы начали пробиваться к главному порталу. Монахи храма Качева, одушевленные новым планом, собрали последние силы и образовали живой коридор, через который мы должны были пройти. Рудгард и Люциана возглавили отвлекающую атаку с фланга, оттягивая на себя демонических командиров. Когда мы подошли к порталу, я повернулся к Аврелии для последнего прощания. Ее глаза были полны слез, но в них горела решимость. «Ты вернешься», — сказала она, и это звучало не как просьба или надежда, а как утверждение. «Обещай мне». «Обещаю», — отвечал я, сжимая ее руку. «Защити их, пока меня не будет». А затем я повернулся к Эрику. «Последний шанс передумать!» «И пропустить возможность отомстить этим ублюдкам за долгие годы охоты?» Он нервно усмехнулся. «Не дождешься!» Я кивнул, понимая, что спорить бесполезно, и мы вместе повернулись к порталу. Огромная воронка пульсирующей энергии вращалась перед нами, испуская волны жара и демонической магии. За ее краями виднелись смутные очертания чужого враждебного мира. «На счет три», — сказал я. «Раз, два...» «Вообще-то я обычно прыгаю на раз...» Перебил Эрик, и прежде чем я успел среагировать, толкнул меня в портал, а затем прыгнул следом. Последнее, что я услышал, был голос Аврелии. «Вернись!»